милицию вызвали? Нет, ещё. Чернов, похоже, прикрыл трубку ладонью. Я решил сначала тебе позвонить, сейчас вызову. Ты когда приедешь? Минут через 40. Степан прикинул, сколько ему добираться до Сафонова от Ивановой школы. Нет, не не через 40, через час, наверное. Вызывай ментов, Вадим. Вот не везёт нам в последнее время. Ты не знаешь, ничего такого у нас на объекте вчера не происходило? Не знаю, сказал Чернов. Попробую узнать. Да что там теперь узнавать? Без нас всё узнают. Пап, мы сегодня поедем или нет? Иван, перестань вопить в конце концов. Слышишь, Чёрный, если что, звони мне на мобильный и поаккуратней там, если минты до меня приедут. Ясное дело пробратал Чернов. Я Эдика ещё не предупредил. Предупреди, велел Степан, тяжело поднимая с на ноги. И звони мен там сейчас же. Эдиком Беловым звали третьего в их компании. Как и Чернов. Он был заместителем Степана, и втроём они составляли отличную команду, несмотря на то, что были очень разными. Белов был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 Да и одним разбирательством, естественно, дело не кончится. Придётся платить. Платить всем, от кого хоть в какой-то мере зависит разрешать Степану продолжать работу или не разрешать. Обязательно всплывёт какая-нибудь берущая за душу история с иногородними рабочими. Естественно, Степан предпочитал нанимать приезжих Им можно было меньше платить, а в столице они, как правило, никого не знали. Следовательно, пропивать заработанное им было особенно не с кем. Большинство из них приезжали на заработки из просторов вольной Украины, не так давно освободившейся от российского ига. За один рубль там давали как раз килограмм местной валюты, И за счёт отца, семейство, которое работало у Степана, кормило ещё полтора десятка малороссийских родственников. Поэтому приезжие рабочие, в отличие от таких же, но местного московского разлива, работали лучше, опили значительно меньше, что очень устраивало большинство нанимателей. Конечно, никто из них не был прописан в Москве даже временно.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 Абигесеньятцу придётся не только с ментами объясняться придётся с заказчиками, что значительно хуже. Его заказчиками на этот раз были ребята исключительно серьёзные. Они строили супермаркеты в ближайших кольцевой дороге посёлках, где отоваривались в основном жители пригородов, а летом ещё многочисленные дачники, которым было удобнее покупать еду здесь, а не в центре Москвы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 Наступит, наконец, долгожданное время почивания на лаврах. Наступило, блин. Лучше б его убили, этого, как его, Куркина или Дуркина. Да нет, вроде Муркина, что ли. Тогда получается, что Степан и его команда вовсе ни при чем. Мало ли где кого убивают. Пап, ты чего? Папа.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 не вернётся. А Иван спросил тогда Степан, тяжело глядя на сына, который ковырялся у него в ногах, ему было 5 лет. Ну попа, протянула Леночка с весёлым упрёком. Ну, бу чуловеком. Ну куда мне ещё ребёнка? Скажу спасибо, что я тебе квартиру оставляю. Квартира принадлежала Степану, но Леночка об этом всё время забывала. Выслушав Леночку, Степан повесил трубку, достал из морозильника бутылку водки и залпом выпил её, не отрываясь и не закусывая. Иван зачарованно смотрел на него, потом Степан лёг и проспал, наверное, часов 20.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 завыл, глядя на отца потемневшими от ужаса, расширенными глазами и широко разивая розовый совсем младенческий ротик. С тех самых пор телефонный Иван ненавидел и боялся. И не зря. В прошлом году тот же самый телефон, телефон предатель.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 Он явно не верил, что отец так расстроился из-за работы. Как все очень одинокие и не слишком защищённые дети, он склонен был видеть в простых и обыкновенных событиях самое худшее. А сегодня события явно не были обыкновенными. Ты не знаешь, где я рубашку бросил? спросил Степан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 Надень перестать метаться между работой и ребёнком, который, несмотря на свои 8 лет, всё ещё был удручающе мал и ничем не мог помочь Степану в вопросах собственного воспитания. Он не мог оставаться один. Он сразу же начинал плохо учиться, если Степан хоть на неделю ослаблял контроль, он не засыпал. Если отец не успевал приехать домой,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 Сначала ее нужно было долго гладить. Черт, черт, черт! Роняя какое-то барахло, он даже не вынул, а выдернул из шкафа первые попавшиеся вещи, ой, как напялил, рыча от нетерпения и злобы, придерживая подбородком крышку портфеля. Он озверело рылся в нем, пытаясь определить, где его мобильный телефон, и одновременно обувался. Иван стоял в отдалении. Готовые по первой же команде бросится вон из квартиры. Ты взял ракетку и спортивную форму. Степан говорил невнятно, всё ещё придерживая крышку портфеля. Телефон никак не находился. Забыл, вскрикнул Иван, тоненько и кинулся в свою комнату. Сейчас, сейчас. Растряпа пробормотал Степан ему вслед так,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 по которой в панике метался Иван, в бешенстве выворотил с полки все, что там лежало, выудил из безобразной кучи на полу шорты и майку, с силой развернул Ивана спиной к себе и запихал барахлишко ему в рюкзак.